Я также хотел бы собрать образцы стекла от куба, в котором хранился саркофаг. Наши специалисты исследуют его кристаллическую микроструктуру и, возможно, смогут выяснить, каким образом неизвестный прибор разрушил пуль непробиваемое стекло. — Я займусь этим, — сказал Монг, стаскивая сплетя рюкзак. — А как насчет камня, — спросил Рэчил, — и других материалов, находящихся в соборе? — Что вы имеете в виду?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 В другой руке Кэт зажала маленькую бутановую паяльную лампу. Она нажала на выключатель, и из сопла с тихим шипением вырвался язычок голубого пламени. Затем она поднесла пламя горки порошка, которое собрать со стенок саркофага с помощью кисточки. Через несколько секунд порошок расплавился, забурлил и превратился в янтарную полупрозрачную жидкость. Ее сияние на фоне белого мрамора было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 Эти два ватиканских агента, судя по всему, тоже были в курсе дела. Но, видимо, еще не до конца поверили полученной информации. — Вы уверены? — спросил Рэйчел. Кэт уже занималась тем, чтобы подтвердить свое открытие. Из пипетки, оказавшейся в ее руке, она выдавила несколько капель жидкости прямо на стекловидную лужицу. Грейс знал, что за вещество находится в пипетке. Они получили его в их Сигма именно для этой цели. Это сложное химическое соединение. Основным компонентом, который является цианид,